Ольга Валентеева. Последняя песня упавшей звезды. Книга 1. Глава 1. Артур Донтон возвращался домой. Погода не радовала. Весна была поздней, тянулась бесконечно, принося с собой седые дожди, слякоть низкое хмурое небо. Не таким арт представлял свое возвращение. Когда он уезжал, почему-то казалось, что приедет непременно летом, будут цвести розы в саду его матушки. и она сама будет сидеть в беседке с книгой, нацепив на нос большие сови очки. И уж, конечно, Арт не предполагал, что возвращение его состоится не год и не два спустя, а пройдет целых шесть лет, прежде чем он снова ступит на землю Лимера. Иланд тоже был богатым краем, по-своему красивым, жарким, солнечным, но не являлся его родиной. Родиной. Арт перекинул дорожный мешок на другое плечо. До столицы оставалось не больше двух суток пути, если, конечно, ему не посчастливится встретить того, кто согласится его подвести дорожный мешок был худым на поясе арта болтался почти пустой кошель денег в нем едва хватит на скудный обед последний на пути к дому а там можно и потерпеть и поголодать ничего он привык и все таки к радости и предвкушению примешивалась тревога как его примут что скажут родные друзья ждет ли его Лорис? или уже устала ждать вышла замуж и не вспоминает исчезнувшего жениха это были сложные шесть лет в течение которых арт не получал никакихвестей из дома Не мог, потому что это стоило бы ему головы. Да и само решение вернуться тоже могло стоить. За спиной послышался скрип колес. Похоже, сегодня удача благоволила ему. На дороге показалась повозка, запряженная старым коряжестым конем. Им правил такой же старый мужчина. Арт махнул рукой и проезжий помахал в ответ. «Куда путь держишь?» — донес ветер его голос. «В столицу!» — крикнул Артур. «Садись, подвезу». И повозка остановилась, поравнявшись спутником. Арт быстро забрался на нее, и сел рядом с возницей. «Откуда шагаешь, приятель?» — поинтересовался старик. «Из Донвера?» — ответил Арт. Донвер он действительно миновал несколько дней назад. «Эко тебя занесло. Что же пешком?» «Не так богат деньгами», — усмехнулся путешественник, подставляя лицо вдруг проклюнувшимся лучам солнца. «Знакомо, брат. Столько людей сейчас тянется в столицу. Счастье, что война с Иландом закончилась. Но теперь те, кто воевал, как рыбы, выброшены на берег». «Я не воевал», — ответил Арт. «Ну-ну». возница почему то ему не поверил но артур не солгал несмотря на диплом военно академии он не был на поле боя с иландом его миссия была иной может быть даже более опасной, чем честный бой меня петр зовут представился старик артур рад знакомству, дружище арт заверил что это взаимно начавшийся был разговор затих, увял как языки костра неподпитываемые дровами каждый думал о своем влезть в голову старика артур не мог а его мысли были в далеком иланде вражеской стране, принесшей горе и гибель во многие семьи Лимера. Война пылала долгих шесть лет, а потом иссякла. Принцесса Тильда, дочь короля иланда стала невестой принца Ференца. Точнее, уже короля Ференца, правителя Лимера. Арт представлял, каким сейчас стал щуплый, как цыпленок-принц. Наверное, вытянулся, возмужал. Он учился все в той же военной академии и заработал прозвище Язва, очень говорящий, подходящий франу «А ты сам откуда, Петер?» — спросил Арт. В пригороде Хоуми-то живу. Охотно откликнулся тот. В столицу вот еду за покупками. свадьбу у внучки значится. Отец ее на войне сгинул. Мамаша другого нашла, да и махнула юбкой. Мы со старухой трех детей поднимаем. Вот старша заневестилась. Жених у нее хороший, работящий. Тоже воевал. Вернулся без руки. Тяжко парню, конечно, да и молодой совсем. Но справляется, все посильное дело ищет. Арт кивнул. Повидал он таких, как этот незнакомый юноша, и на границе, и по пути в столицу. Война завершилась три месяца назад, а разрозненные войска, вроде как и победившие, все тянулись и тянулись с юга на север, в родной Лимир. Жалкие, потрепанные, совсем не похожие на торжествующих победителей. Многие остались калеками, как будущий зять, случайного попутчика. А целители, которые могут вырастить руку или ногу, это ведь сказки, не более того. Все знают, что магия давно стала уделом избранных, и они уж точно не рисковали своими шкурами на войне. «Главное, что война закончилась», — сказал петр и с ним сложно было не согласиться. Рано или поздно все наладится. Король пока молод, еще не до конца понял, что со страной делать, но скоро возьмет власть в свои руки и...» Собеседник замолчал. Видимо, и сам-то не очень верил в то, что говорил. Да и Фран не мальчишка, встретил двадцать пятую весну. Однако Арт очень давно не видел его величества и уж точно не мог сказать, каким он стал, а главное, что ждет Леймер дальше. Разговор снова иссяк на корню. Мимо потянулись поля, покрытые зеленой травкой, и луга с редкими голубыми вкраплениями цветов. А повозка ехала все дальше дальше. Ее мерный скрип убаюкивал, и Арт задремал. Ему снились синие, как воды озеро Раш, глаза. Давно не снились, а тут вдруг, словно появились из самых глубин памяти, и также быстро растворились в обрывках сна. А когда проснулся, они проезжали знакомые до боль места. Арт узнавал одновременно, не узнавал все вокруг. Старую дорогу, выложенную камнем, столбы-указатели, говорившие, что до столицы осталось недалеко, и у них есть шанс добраться туда уже к следующему утру. А если повезет, даже ночью. Небольшие деревушки, куда Арт когда-то приходил с друзьями на танцы. Они переодевались в простую одежду, оставляли лошадей в ближайшем леске и плясались девушками, пока ноги не начинали гудеть, а голова кружится от местного хмеля. Были времена. Когда за поворотом вдалеке показалось здание военной академии, находившийся от столицы в нескольких часах езды, сердце и вовсе забилось быстро-быстро. Артур улыбнулся помимо воли, а вознец едва заметно кивнул. Видимо, убедился, что его попутчик воевал. Ну и пусть, какая разница? Интересно, кто сейчас является ректором? Вернулись ли преподаватели, которые в первых рядах ушли на фронт со своими вчерашними курсантами? Кто выжил из их выпуска? Арт ничего не знал. Он находился так далеко отсюда, слишком далеко и слишком долго. «Скоро смеркнется», — задумчиво сказал Петер. «Война закончилась, и бедноты на дорогах расплодились. Разбойничают, грабят». «Скверно», — откликнулся Арт. Ему удалось миновать грабителей, пока добирался сюда. Видимо, никого не прельщала его скромная одежда и пустой заплечный мешок. «А то! Кто-то работает в поте лица, а кто-то ворует», — помурщился Петер. «Но мне ли их винить? Каждый выживает, как умеет приятель. Лучше и не скажешь. Артур тоже привык не жить, а выживать». Теперь был уверен, что не отучится. Слишком много видел и многое прошел. Но все же иногда хотелось верить, что прошлое останется в прошлом, а в будущем об этом рано пока думать. Арт покачал головой и вскоре снова задремал убаюканным мерным движением повозки. Проснулся он от резкого толчка, будто повозка наехала колесом на камень, и тут же напрягся, как натянутая струна. В темноте кружавшими их скрывались тени. Одна из теней сейчас стаскивала на землю Петра, другие уже обшаривали повозку, а последняя тянулась к самому Арту, чтобы стащить его на землю, как куль с мукой. Еще чего! Не для того он вернулся в Лимер, чтобы тут умереть. Молодой человек скатился прямо под ноги нападавшему, силой ударил ребром ладони по щиколотке, и грабитель взвыл. А Арт, уже резким движением, поднялся на ноги и уронил нападавшего на землю. Одно движение руки, и с грабителем было покончено. Артур свернул ему шею, а затем кинулся на помощь Петеру. Того связали и решали, убить старика или нет. Именно это отвлекло их от угрозы. Артур метнулся к ним, выхватив нож из-за голенища старого стоптанного сапога. Одного убил сразу точным ударом в горло, другой попытался обезоружить противника, но Арт ушел под его руку, пригнулся, увернулся и ударил сам в бок. Их бы не пощадили, и он не щадил. И пусть во время войны ему не так часто приходилось пускать оружие в ход, он не разучился им пользоваться. Третий напал со спины, повис на противнике, как змей обвил руками его горло. Тело Арта двигалось само. Удар по ребрам, встать на ногу, теперь еще удар уже ножом подкрывшейся шеи врага. Еще двое помчались в лесок. Их Арт не преследовал, склонившись над Петром и разрезая веревки. «Живой?» — спросил он старика. Тот охнул, присаживаясь, схватился за голову. «Знатно приложили, приятель!» — пробормотал он. «Ничего, я буду править повозкой, а ты отдыхай», — ответил Арт. «Только скажи, куда тебе доставить?» «Да хотя бы до столичных ворот. Договорились». Артур помог старику забраться в повозку и устроиться на пустых мешках. Грабители просчитались, в повозке ничего не было, только деньги в кошеле петра Сам Арт занял место извозчика, зацокал, понукая конягу тащиться дальше, и тот зашагал, тихо посапывая. Хорошо, что их не оставили без коня, иначе пришлось бы худо. Грабители могут вернуться с подкреплением, тогда ничего доброго не жди. Но, несмотря на все опасения, к утру впереди показались стены столицы. К тому времени Петер пришел в себя настолько, что перебрался на облучок и смотрел, как его случайный попутчик правит конем. «Так ты не воевал, говоришь?» — хрипло спросил старик. «Нет, но военному делу учился», — сдержанно ответил Арт. «Спасибо, парень. Спас ты меня, вовек не забуду. Если тебе негде остановиться, могу устроить жить к своему старинному приятелю. Нет нужды. У меня в столице дом». И Арт на миг прикрыл глаза, вспоминая их скромное жилище. Да, его семья принадлежала к древнему дворянскому роду, но обеднела во время прошлой войны с Иландом. Отец погиб, осталась мать. Домик в отдаленном районе столицы – все, что удалось сохранить от их имущества. С матерью жила только одна служанка, остальные разбежались от хозяйки, которая не могла платить. Все свои сбережения отдав на обучение единственного сына. Она была еще молода, но замуж так и не вышла, все заботилась об Артуре. «Ну, если вдруг понадоблюсь, то до отъезда буду жить на улице Текстильщиков, третий дом от угла». «Хозяина зовут Марком. Я расскажу ему о тебе. Если что, пристанище даст». «Спасибо, Петер», — проговорил Артур, а вскоре повозка уже въезжала в ворота столицы. «Вы кто такие? Зачем едете?» — окликнул их стража. «Петер меня зовут», — отозвался хозяин повозки. «Это Артур, внук мой. Едем за припасами внучки на свадьбу. Проезжайте», — ответил стражник, даже не взглянув на документы, протянутые стариком. Колеса повозки снова заскрипели. Конь побежал быстрее, будто предчувствовал скорый отдых, но стоило им заехать за угол, как Арт остановил коня и спрыгнул на землю. «Здесь мы с вами попрощаемся, петр сказал он. «Спасибо, что подвезли». «Это тебе спасибо, сынок», — с отеческой ответил старик. «Спас ты меня. Век не забуду и буду жечь за тебя костры в день Лимы, чтобы долгим и счастливым был твой земной путь». «Благодарю. Удачи, парень». Артур кивнул и пошел прочь. Сейчас даже усталость от дороги чувствовалась куда меньше. Еще немного, еще полчаса или чуть больше, и он будет на пороге родного дома. Правда, внутри жил страх. Арт понятия не имел, что его там ждет. Но чем скорее он доберется, тем быстрее получит ответ. А пока? Пока он ускорил шаг. Главное, что он дома.